Глава девятая В блиндаже было темно, лишь на столе дрожал маленький огонек, выглядывавший из снарядной гильзы. В темноте раздавалась негромкая мелодия, которую выводила гармошка. «Эх, жаль, Павла Никитича убили!» — послышался голос Лехи Стиры. «Сейчас бы рассказал какую-нибудь книжку!» Сколько человек за свою жизнь книжек прочитал, это ж рехнуться можно. Главное, ведь все помнил. Бывают же люди. Вошел солдат с охапкой дров, с грохотом уронил их на землю рядом с печкой-буржуйкой. Став на колени, положил щепу в печку, зашуршал спичками, разжигая огонь. Дочь идет?» — спросил кто-то солдата. Да, сыплет, будь он проклят, ответил тот. Второй день, как зарядил, без передыху. Хорошо, блиндажи не протекают. Немцы строили. Обстоятельно сделано. Не то, что мы тяпля. У нового комбата в блиндаже даже полы насланы, доски сосновые. Как там наш старый комбат поживает? Вздохнул в темноте кто-то. «Господи, уже расстреляли!» — отозвался другой голос. Человек зажег спичку, и огонек осветил лицо Чудилина. Он прикурил, выдохнул дым, сказал. «У нас это дело недолгое. Да типун вам на язык с лошадиную голову!» — зло ответил Балясин. «Ну, за что его, а? За что?» «В НКВД найдут за что!» — ответил Чудилин. «Раз к ним попал, значит, виноватый». «Слушать вас, тоска смертная!» Лёха Стира поднялся, пошел из блиндажа, спотыкаясь в темноте о чьи-то ноги. Он вылез в окоп, поежился от мозглявой сырости и холода, сыпал мелкий мглистый дождик. По ходу сообщения шел солдат. «Ротного Глымова не видал?» — спросил его Стира. «Не, не видел». Солдат прошел мимо. Стера не спеша двинулся по ходу сообщения, цепляясь плечами за земляные стенки. Дождь полил сильнее, и Леха поднял воротник шинели, нахлобучил поглубже фуражку с треснувшим козырьком. Справа он увидел другой ход, узкий, с осыпавшимися стенками, заросший бурьяном. Видно, им давно не пользовались. Стира, влекомый любопытством, свернул вправо. Ход вел к холмистому полю по направлению к немецкой линии обороны. Потом начал вилять то вправо, то влево, и вдруг кончился. Перед стирой открылась круглая яма укрытия. На дне блестело несколько танковых траков — Стира огляделся. От этой круглой ямы ход сообщения, вновь петляя, уходил в сторону немецкой линии обороны. Леха прошел десятка два метров, потом плюнул и повернул обратно. Вышел снова к яме. И вдруг на противоположной ее стороне увидел полузасыпанную железную дверь. Стира полой шинели счистил с двери сырую землю и обнаружил щеколду и замок. «Интересное дело», — пробормотал Стира и, недолго думая, шарахнул по запору прикладом автомата. Душка замка лопнула, замок упал в земляную жижу. Стира сел и рванул дверь на себя, но она подалась на удивление легко. Он протиснулся внутрь. На него пахнуло холодом и сыростью. Он понял, что попал в какое-то помещение вроде блиндажа. но ничего не было видно, глаза упирались в кромешную тьму. Стира зажег спичку, посветил и увидел сбоку прямо у входа железный щиток и рубильник. Стира потянул рубильник вниз, и пространство осветилось слабым желтым светом трех электрических плафонов. Стира проследил за проводами от щитка с рубильником и увидел, что они тянутся вниз, потом по земле, У стены стояли шесть здоровенных танковых аккумуляторов, соединенных между собой. «Хе-хе», сказал Стира, оглядываясь. Это был склад. Деревянные ящики были сложены штабелями по шесть штук, один на один. Некоторые ящики разбились, и Стира увидел такое, от чего у него перехватило дыхание. На дощатом полу валялись... Банки тушенки, сгущенного молока и еще какие-то непонятные консервы. «Чудные дела твои, Господи!» — выдохнул Стира и прошел вперед. Поднял одну банку, вскрыл ножом, прямо пальцами стал цеплять куски тушенки, мыча от удовольствия. Покончив с банкой, Стира вытер жирные пальцы, ополушинели и пошел вдоль сложенных ящиков. И увидел другой большой штабель. Это были ящики с бутылками. «Ой, мать честная!» Он кинулся к ящикам, вынул одну бутылку с яркой темно-коричневой этикеткой. Прочитал вслух. «Ром! Твою мать! Это все ром, что ли?» Он стал осматривать ящики. Кроме рома нашел коробки с коньяком, водкой и каким-то светлым вином. Одним ударом о ящик Стера ловко отколол горлышко в бутылки с Ромом и сделал несколько жадных глотков. Порезал об острые края горлышка губы, кровь вместе с Ромом потекла по подбородку. Но Лёхе было на это наплевать, он пил и пил. Потом вскрыл еще одну банку тушенки, уселся на ящик и принялся обстоятельно закусывать, время от времени прикладываясь к бутылке с Ромом. Глаза его шарили по блиндажу в поисках новых сюрпризов и остановились на пирамиде небольших пакетов из непромокаемой крафт-бумаги. Стера надорвал один из пакетов, вытащил пачку галет. Теперь он... Зачерпал тушенку из банки галетой и отправлял целиком в урод, продолжая стонать от удовольствия. Потом закурил и проговорил, обращаясь к самому себе, потому что больше обращаться было некому. «Это ж какой фарт!» — привалил. «Боже ты мой! Это ж как в сказке! Тут же всю войну прожить можно припеваючи». Он снова обвел взглядом сумрачные своды блиндажа. штабеля ящиков. Он еще долго сидел, осоловев от еды и питья и не веря своему счастью. Наконец поднялся, сделал из шинели нечто вроде мешка, нагрузил его до отказа банками и бутылками и, шатаясь, потащил на себе большущий тюк по ходу сообщения. Он был основательно пьян, но упорно месил ногами глину и все же шел». Дойдя до нашей линии обороны, Стера забросил тюк наверх, потом выбрался сам, стал ножом копать неглубокую яму. А еще немного погодя, он шел налегке. Его мотало из стороны в сторону, и он пел во все горло. «Течет речка да по песочечку, бережочки моет. Молодой жульман, ох да молодой жульман, начальничка молит». Шедший навстречу солдат изумленно глядел хмельного Леху, развернулся и со всех ног кинулся в блиндаж. Весело прокричал. — Ротный Глымов! тут Тута! Че надо? — Там, ох, умора! — солдат рассмеялся. — Картежник наш, Леха Стира! Ну, в мат бухой! Где он только нажраться умудрился? Ума не приложу! Глымов поднялся от раскаленной печки буржуйки бросился к выходу. Лёха раскидал землю, которой засыпал тюк, развязал рукава шинели, и Глымов увидел гору консервных банок, бутылок и галет. — Там знаешь, сколько добра этого, Петрович! — заплетающимся языком проговорил стиротам. — На дивизию хватит. Этот склад, видать, фрицы устроили, когда у них тут оборона была. А теперь гуляй, Вася! жуя пилки, Я директор лесопилки! — Далеко идти? спросил Глымов. Ну, с полкилометра туда, в сторону Фрицев, махнул рукой стира и покачнулся. На нечаянной земле, значит, задумчиво сказал Глымов. Давай. Махнем по Петрович. Такой фарт привалила? Закопай все обратно, приказал Глымов. Как закопать? Да ты что, Петрович? Выпучил глаза Стира. «Слово про этот склад. Пикнешь — убью!» Глымов схватил его за грудки, встряхнул. «Туда весь батальон кинется, перепьются, друг дружку перестреляют, или немец прочухает и на голову свалится. Соображаешь, что будет?» «А Твердохлебов под следствием. На него все повесят. Тогда его точно подвышку вышку подведут. Ты понял, пьяная морда? Слово скажешь — убью!» «Понял, понял, Петрович». Что ты базаришь-то?» Голова Стира безвольно моталась из стороны в сторону. «Пока тут стоим, будем брать оттуда по малой. А перебросить другое место, тогда решим, что делать. Давай, закапывай». «Не знаю, сколько еще дивизия простоит на этом участке фронта, но будем надеяться, что дадут нам отдохнуть подольше», — говорил генерал Лыков. «И первая задача — привести в порядок материальную часть, пополнить боеприпасы, обновить обмундирование. Лично буду проверять в каждом полку. И штрафбата это тоже касается». Лыков строго посмотрел на нового комбата Головачева, сидевшего в дальнем конце стола. С интендантами надоело собачиться, Илья Григорьевич. Ничего не дают, Ни сапог, ни шинели, Портянок не допросишься, — подал голос подполковник Беляна. Просить надо уметь, — оборвал Улыков. Вчера поступили шинели, бушлаты, сапоги и прочее. Все получите. Отправляйтесь во своясе. На сегодня все. Командиры полков и надштабы... Шумом вставали из-за длинного стола, закуривали, переговариваясь, шли толпой к выходу из блиндажа. «Комбат Головачев! Задержись!» — приказал Лыков. За столом остались сидеть начальник штаба Телятников и Головачев. «Ну, как командуется?» — спросил Лыков. «Нормально. Пока отдыхаем нормально. А начнутся дела посмотрим», — ответил Головачев. «Тебя за что разжаловали из-под полковников?» Полк попал в окружение. Пока выходили к фронту, потерял две трети личного состава. Понурил голову Головачев. «Смотри, второй раз не попади», — пробурчал генерал. «Пока отдыхайте. Обуйтесь, оденьтесь, поешьте в волю. Думаю, через недельку серьезные дела начнутся. Как тебя зовут?» Запамятовал что-то. Головачев Андрей, а по-батюшке Сергеевич, как тебя в батальоне приняли? Ну, не очень. До меня комбат был. Видно, они его крепко уважали. Забыть не могут, и поэтому ко мне, соответственно, относятся. Ничего, перемелется, мука будет, гражданин генерал. Да уж постарайся, комбат. Штрафники должны тебя уважать, иначе застрелят в первом же бою. «Можешь идти, Андрей Сергеевич, командуй!» Головачев встал, вышел из блиндажа. На штаба и командив некоторое время молчали.